Глава тридцать Миха. Джер медленно поднял руку, касаясь короны, потом уставился на другую, в которой пульсировал алый шар света. И у Михи появилось подозрение, что эта все ускоряющаяся пульсация ни к чему хорошему не приведет. Брось его, сказал он. Но мальчишка покачал головой медленно так, затем губы его шевельнулись. Он прирос и пальцы таки разжал. Шар лежал на ладони, пробив эту самую ладонь насквозь. С другой стороны выглядывали полупрозрачные иглы. И главное, крови не видно. «Больно!» — выглядело это жутко. «Нет, нисколько. Странно только. И тут...» — Жер потрогал венец. Михе подумалось, что если такие вот иглы пробили голову, то парень должен был бы умереть. Длина-то приличная. — А голова как? — Мутно, как, как будто много пил. Такое вот. По виску поползла капля крови. Когда еще не дурно, даже хорошо, но перед глазами все кружится, кружится. — Дыши ровнее. Что ему сказать, если про иглы спросит? Парень ведь не дурак, далеко не дурак. Сидит, качается со стороны в сторону и вопроса не задает, хотя должен бы. Михова точно не удержался бы. Миару, которая опустилась рядом, Джер отталкивать не стал. Правда, и Миара не рискнула прикасаться к шару. Она развернула другую, свободную руку мальчишки ладонью вверх и сдавила запястье. «Опасных для жизни повреждений не чувствую», — сказала она спустя пару мгновений. «Так, слегка ускорено сердцебиение, но это нормально. Ненормально, что он еще жив». «Тебе стоит поработать над чувством такта», — заметил Миха. «Ничего, лучше пусть правду говорит», — Джер повернулся к магичке. «А то тот, который при папеньке...» Он всегда говорил много, красиво, и теперь понимаю, что отец путался в этих словах, что слышал совсем не то, что ему говорили. «Случается», — Карага все еще сидел, не делая попыток приблизиться, — «великое искусство речи». «Заткнись», — рявкнула Миара. — А ты постарайся двигаться не слишком резко. Я не знаю, что это такое, но теперь этот венец просто так снять не выйдет. — И не надо. Джер все же потрогал его, и кровь с виска смахнул, чуть поморщившись. — Он сейчас... Он привыкнет? Да. — Ты... — Я ему нравлюсь, хотя он помнит других. Да. Что такое расширенный доступ? Он моргнул, нахмурился, прищурил глаза, будто пытаясь разглядеть что-то видимое лишь ему, и затряс головой. Рука взметнулась к глазам, но была остановлена. Полегче. То, что ты не умер пока, еще не значит, что это в принципе не опасно. Посиди спокойно. Перед глазами такое вот, как будто пленку зеленую повесили, и на ней картинки, и буквы. Смешно буквы незнакомые а я их понимаю как такое возможно как то возможно как и существование мальчишки которому в череп вогнали дюжину игл, а он все еще жив постарайся мысленно отодвинуть этот экран от себя произнес миха ээк что пленку это как будто книга только такая которую видишь только ты «Когда человек видит то, чего не видят другие, это называется безумием», — проворчал Джер. «Тебе еще рано становиться циничным», — Мяра помахала перед глазами ладонью. «Это моя привилегия, видишь? Руку твою и этот кран». «Экран». «Тоже, и да, кажется, а если я могу его сделать большим и...» Джер растянул руки, и шар на ладони вдруг треснул, а затем развалился на две половины, каждая из которых выпустила пару серебристых лент. Ленты, в свою очередь, распались на нити, а нити оплели ладонь и запястье, затем и выше поползли. При этом рука в грязной куртке помехой не стал. Скорее уж, рука в этот рассыпался, а нити прижались к коже, сливаясь друг с другом досталось и пальцем ух ты джер приподнял руку отливавшую то ли сталью то ли серебром и пальцами пошевелил это же ж а потом вытянул ее и ткнул куда то он предлагает принять какое то глашение соглашение ага похоже на то только как его принять клятву произнести на крови «Или так? А слова какие?» «Погоди. Потребуй вывести текст на экран». Миха пересел ближе. Мяра, снова завладевшая левой рукой Джера, ревниво покосилась, явно не собираясь расставаться то ли с пациентом, то ли с объектом изучения. «Мысленно. Если все так, то венец будет своего рода очками виртуальной реальности, чем-то вроде...» Венец виртуальной реальности. Хотя кто их древних знает, какие гаджеты им милее были. Может, они вовсе рептилоиды, у которых очки с носу соскальзывали? Ага. А можешь потребовать, чтобы текст стал виден? Э-Джер ненадолго завис. Тут это, внешний доступ к экрану? Попробуй. Венец тоже преобразился. Он утратил угловатость, сделавшись одной сплошной лентой, опоясывавшей голову Джера. Или не совсем лентой. От ленты спускались те же нити, что уходили под кожу. И смотрелось жутковато. — Ага, тут настройки? Это что? — Погоди. Ага. Если так... Воздух перед Джером замерцал. Экран оказался не таким и большим, ладони в две, хотя Миха подозревал, что размеры относятся к числу настраиваемых параметров. Но пускай так. «Это?» Мяра не удержалась и поднесла к экрану палец, но покосилась на карага, наблюдавшего за ней с милой улыбкой, и руку убрала. «Что?» «Экран», — ответил Миха. «В моем мире такие только создаются» точнее, может где-то уже и есть, но не в общем пользовании. Текст? Текст вышел, только в виде значков и символов, пусть вполне различимых, но от того не легче, поскольку ни один не знаком. Она тут это предлагает адап... адапти... Адаптировать? Да, переводно. Местный язык, согласно. Как это вообще читать можно? «У меня голова болит!» «С непривычки», — заметил Карага. «У многих молодых людей, не имеющих обыкновения читать, если вдруг случается необходимость таковая, начинает болеть голова. Мозг, мой юный друг, как и мышцы, надо тренировать». «Соглашайся». «Ага», — Джер спешно ткнул куда-то пальцем, и значки переменились. Он посмотрел на Миху, на Миару, и, поняв, что никто-то читать не будет, вздохнул. «Я это, в общем, сейчас», — читал он с запинками, то и дело спотыкаясь. «Но читал. Вот ведь мир другой, время другое, а соглашение это, Веет от него чем-то да нельзя родным». «И принимать, да?» «Да», — сказал Миха. «А потом что?» «Потом...» — Миха задумался. «Как минимум ты получишь доступ». «К чему?» «Пока не знаю. Эти вещи созданы, чтобы управлять чем-то. А вот с чем именно... Если повезет, то сможешь войти в систему и открыть нам доступ, дать разрешение на проход». «Ага...» Взгляд Джера расфокусировался... Экран, замерцав, побледнел. Но нет, он снова стал ярче и шире. Мальчишка чуть нахмурился, а потом протянул руку и просто раздвинул его за углы. Оно тут говорит, что несанкционированное проникновение на санкционировать или... Ага, еще можно запустить программу ликвидации. «Я тебе запущу!» — рявкнул Миха. — Да не дурак, понимаю. Санкционировать... Оно хочет... это... сканировать объекты для занесения в базу. Разрешить? — Разрешай. — Жер кивнул и вперился взглядом в экран. — Ага, оно того... этого... Э, — Точнее... — не выдержал Карага. — Кого оно того, а кого этого? — Ну, тут... «Обнаружен объект с дефектным функционированием энергетических потоков. Его рекомендуется ликвидировать, как потенциально опасный». Миха напрягся. «А, это он про упыря? Нет, ликвидировать не надо». Джер пробормотал еще что-то под нос. Совсем уж неразличимое. «Ага». «Дефекты энергетической оболочки. Рекомендуется начать репликацию сознания для перемещения в другой носитель». «Карага, что такое репликация?» «Только ничего не нажимай», — попросил Миха. «Я и не собираюсь. А у нее вон, дефект энергетических узлов вследствие деста... десто... дестабилизированной...» «Дестабилизированной?» «Я так и говорю. Это и самой психоэмоциональной сферы. А я знал, что она дура. Сам дурак!» — огрызнулась Миара. «Это не про интеллект. Это про эмоции», — поправил Миха. «Что еще?» «Рекомендуется внесение в эмоциональный профиль стабилизирующего кода». Рука замерла над экраном, а взгляд Джера стал задумчивым-призадумчивым. «Может, и вправду, если она спокойной станет, всем же ж хорошо будет?» «Не мне». «И тебе», — пообещал он. «Нет». Миха с трудом сдержался, чтобы не перехватить руку. Вдохнул и выдохнул. «Эту вещь сотворили древние, и времени с того момента прошло много». «Нельзя быть уверенным, что она работает адекватно. В смысле, что правильно, и что их способы подойдут нам. И что это вмешательство и вправду будет полезно. Можно и наоборот». «Свихнется окончательно?» Кажется, подобный аргумент Джеру был понятен. «Ну да, нафиг. Она и так истеричка долбаная, А тут вообще...» Кстати, у нее ранг оператора третьего уровня и предлагает повысить доступ. Повышай. А палец стыкнул куда-то в угол экрана, но во взгляде Джера читался вопрос, и миха пояснил: Доступ открывается внутри системы. Он никак не затронет саму Миару. Это как если ты дашь ей ключи от дверей своего замка. Понятно, мальчишка кивнул. «А у тебя это рассинхронизация малых энергетических потоков вследствие...» Он снова запнулся, проворчал что-то под нос и продолжил такие «Вследствие естественной разнородности биологического материала. Это как?» «Это так, что его тело изменяли», — проговорил Карага мягко причем используя части других организмов. И тот, кто это делал, был неплохим мастером. Но полностью синхронизировать течение энергии в разных тканях практически невозможно. А «Оно предлагает...» «Не стоит...» — Миха подвинулся ближе к экрану. «Оно и будет предлагать, если...» «Когда убедимся, что в этом есть смысл, что эти изменения безопасны, тогда и попробуем. А пока нам нужно немного иное. Сдвинь личные карты, не закрывая, просто в сторону». Джер запыхтел. «И вызови карту местности. Если таковая имеется, она должна быть». Экран мигнул, пошел рябью. «Ух ты!» Стало быть, получилось. Вот все таки в обычных стационарных мониторах есть свои преимущества. Там изображение видно не только хозяину монитора. А тут речку вижу и мост. Только это внешний проводящий контур. Ага, высокая степень деструкции, нарушение целостности силовых каналов. Рекомендуется проведение ремонтных работ. Она хочет, чтобы я дал разрешение. Погоди покачал головой Миха. «Найди на этой карте нас. Можешь?» «Ага, вот!» Джер ткнул пальцем в середину мерцающего экрана. «А теперь найди башню». «Запрос некорректен». «Попробуй иначе. Главный объект или как-то так». «Контрольный пункт?» «Подойдет. И попробуй проложить дорогу. Скажи системе, она...» «Вот», — палец черкнул в сторону, — «тут, походу, совсем рядом. И отключить охранные контуры? Внутренние. Внешние, наверное, пусть будут. Это те, которые там». «Пусть будут». И предлагает снять внешнюю визуализацию для перераспределения энергетического потока. «Это как?» «Небо. Нарисованное небо. И хорошо, если только оно». Миха ненадолго задумался. Если убрать, то уберется ли только небо, или все вокруг это тоже не настоящее? Вот как, находясь в созданной хрен знает кем игре, осознать, что именно является частью этой игры, а что нет? Он затряс головой. Потребую детализацию. А, а, а, да, отключить массив данных. Погоди, небо? Оно предлагает выключить небо. Это... это как? Нет, маску с кодовым небо. У неба есть маски? Жер отвернулся от экрана и заморгал, часто растерянно. Отключай. А если небо исчезнет? Не исчезнет. Ты уверен? Скажем так, Миха был почти уверен, но его опередил Карага. «Сидя в башне, ты можешь смотреть в окно и видеть то, что за этим окном. То, что ты видишь, будет существовать. Неважно, горы, пропасть, селяне со стадом быков». «Быков стадами не держат», — буркнул Джер. «Я рад, что ты это знаешь, но ты понял, о чем я. А теперь представь, что ты закрыл это окно картиной». «Зачем?» «Допустим, не хочешь смотреть на селян, хочешь на море или сказочный город, или единорога видеть». «Это ж будет видно, что он нарисованный. Хотя... Погоди, ты хочешь сказать...» Джер задрал голову и уставился на небо. «И Карага, и все остальные. Оно выглядит совсем настоящим». «И зачем кому-то рисовать небо, если... если небо есть уже? Нормальное!» «А вот отключи и посмотрим!» Ну... Пальцы мальчишки дрогнули, он вздохнул и ткнул куда-то в центр пятна. Несколько мгновений не происходило ровным счетом ничего. Затем облака поблекли, потеряли цвет... Да и само небо сделалось мутным, серым, будто кто-то там сверху плеснул ведро грязной воды. «Как-то оно...» Серость не таяла, скорее уж становилась более насыщенной, обретая характерный перламутровый отлив. «Это на небо не совсем и похоже». «Это и не небо», — Миха потер глаза, которые заломило. «Солнца нет». Звезд тоже. Скорее всего так выглядит защитный контур. Ага, силовой. Модели... Тут какие-то цифры и много. Я столько считать не умею. И не надо. Стало легче от того, что он Миха угадал. Что еще пишет? Специф... Специф... Короче, что степень однородности упала до 67%. процентов. Необходим ремонт третьей и шестой установок. И ещё много чего пишет. Значит, это вроде счета? — Вроде, — согласился Карага, разглядывая купол с интересом. — Полагаю, он подобен тому, который использовали в замке, но более сложный. — Несомненно, интересно. «Магия древних поражает». «Не магия», — поправил его Миха, — «техника. Что ж, что там еще отключить можно?» «Ну, маска дополнительной реальности отключена. Это как?» «Это иллюзии, думаю». Мяра притихшая было поднялась. «Проклятье! Как это действует на нервы?» когда мир, который окружает, оказывается ненастоящим. — Ага, можно включить навигатор. Надо? Свет, проникавший сквозь купол, тоже казался серым. И в этом свете и деревья, и трава, и люди словно подернулись невесомой пылью. Дышать и то стало сложнее. Иллюзия — просто еще одна иллюзия. Выверт психики, не согласны принимать такой вот обрезанный мир. «Ну вот», — Джер свернул экран, — «я теперь знаю, куда идти. Тут на самом деле недалеко, честное слово». «Тогда?» — Карага дернул шеей и потер ее. «Думаю, не стоит зря тратить время».